Северная Америка, независимые государства, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Канада, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Соединенные Штаты Америки, Тринидад и Тобаго, Ямайка. Зависимые территории: Ангелия, столица Валли, Великобритания, Антильские острова, столица. Виллемстад, Нидерланды. Аруба, столица Ораньестад, Нидерланды. Бермудские острова, столица Гамильтон, Великобритания. Виргинские острова, столица Роттаун, Великобритания. Виргинские острова, столица Шарлотта-Амалия, США. Гваделупа, столица Бастер, Заморский департамент Франции, Гренландия, Столица Готхоп, Дания, Каймановые острова, столица Джорджтаун, Великобритания, Клипертон, Необитаем, Франция, Мартиника, столица Фор-де-Франс, Франция. Монсерат, столица Плимут, Великобритания. Навасса – предмет спора между США и Гаити. Не Пуэрто-Рико – столица Сан-Хуан, США. Сен-Бартельми – столица Густавия, Франция. Сен-Мартен – столица Маригу, Франция. Сен-Пьер и Микелон. столица Сен-Пьер, Франция, Теркс и Кайкос, столица Кибернтаун, Великобритания. Северная Америка – континент, расположенный в пересечении западного и северного полушария планеты Земля. Жители США и Канады под Северной Америкой понимают, только США, Канаду и Мексику, противопоставляя их югу материка, который часто называют Латинской Америкой. Большинство стран говорит на испанском или португальском языках. Северная Америка омывается с запада Тихим океаном, с востока – Атлантическим океаном, с севера – Северным Ледовитым океаном. С запада отделена от Евразии Беринговым проливом. С юга отделена от Южной Америки Панамским каналом. В состав Северной Америки включают также многочисленные острова. Гренландия политически принадлежит Европе, Канадский арктический архипелаг, Алиутские острова, остров Ланкувер, Архипелаг Александра, Вест-Инские острова и множество других. Площадь Северной Америки вместе с островами 24,2 миллиона квадратных километров, без островов 24 миллиона квадратных километров. Основные горные системы: скалистые горы, каскадные горы, береговые хребты, кордильеры. Сьерра-Невада, Аппалачи. Основная горная система Северной Америки – Кордильеры. Кордильеры – это величайшая по протяженности горная система земного шара. Длина более 18 тысяч километров. Окаймляющая западные окраины материков Северной и Южной Америки. От Аляски до Огненной Земли. Подразделяется на кордильеры Северной Америки и кордильеры Южной Америки или Анды. Наиболее высокая вершина в Северной Америке в США – гора Маккенли, 6194 метра. Главные реки – Миссисипи, Мессури, Маккензи, Колумбия, Соскочеван, Юкон, Колорадо, Рио-Гранде. Самые крупные озера – Великие озера, Верхнее, Эри, Гурон, Мичиган, Онтарио. Большое Медвежье озеро. Большое Невольничье озеро. Большое Соленое озеро. Виннипек, крейтер. Природа Северной Америки очень сильно изменена человеком. Распаханы степи и лесостепи. Вырубаются леса, огромные территории заняты городами, дорогами, из-за чего многие растения и животные находятся на грани исчезновения. Для их охраны создаются заповедники и национальные парки. В основании равнин Северной Америки Лежит древняя североамериканская платформа. В результате опускания и затопления ее северной части образовался канадский арктический архипелаг и Гренландия. На северо-востоке материка расположена возвышенность, где на поверхность выходят кристаллические породы, граниты и гнейсы. К югу от возвышенности Простираются центральные равнины, сложенные мощными морскими и континентальными отложениями. Реки, стекающие с гор, прорезали равнины глубокими долинами. К югу центральные равнины переходят в миссисипскую низменность, сложенную речными наносами. Миссисипская низменность на юге сливается с прибрежными низменностями Мексиканского залива и Атлантического океана. На востоке материка протянулись горы Аппалачча, а вдоль побережья Тихого океана простирается горная система Кордильер. Кордильеры протянулись несколькими параллельными хребтами. Одни из них проходят вблизи океана. Другие далеко отступают на восток. Особенно широко хребты расходятся в средней части. Здесь расположены глубокие впадины, обширные плоскогорья и нагорья, покрытые застывшей лавой. Наиболее значительные из них – Большой бассейн и Мексиканское нагорье. Климат Большая протяженность материка, преобладающие ветры, влияние теплых и холодных течений Атлантического и Тихого океанов, равнинный рельеф местности в средней части материка, не препятствующий движению воздушных масс, определили большое разнообразие климата Северной Америки. В арктическом поясе в течение всего года господствуют воздушные арктические массы. Суровые зимы сопровождаются частыми буранами, а холодное лето – постоянными туманами, облачной погодой. Для субарктического пояса характерны морозная зима и умеренно прохладное лето. Количество осадков невелико, снежный покров зимой незначительный. Повсеместно распространена многолетняя мерзлота. В летние месяцы оттаивает лишь небольшой верхний слой почвы. Восточные, внутренние и западные области умеренного пояса по климату заметно различаются. На востоке климат умеренно континентальный. На побережье часты туманы, В субтропическом поясе жаркое лето и теплая зима. Влажный климат на востоке пояса сменяется континентальным в средней части и Средиземноморским на Западе, на востоке тропического пояса климат тропический влажный, а во внутренних частях мексиканского Нагорья и на полуострове Калифорния климат тропическо-пустынный. В субэкваториальном поясе лежит крайний юг Северной Америки. Здесь в течение всего года выпадает много осадков и стоят высокие температуры. На севере материка природные зоны протягиваются полосами с запада на восток, в то время как в средней и южной частях они вытянуты с севера на юг. Кордильера проявляется высотная поясность. По видовому составу растительный и животный мир Севера материка схож с Северной Евразией, а юг с Южной Америкой, что объясняется их территориальной близостью и общностью развития. Гренландия и большая часть островов Канадского Арктического архипелага находятся в зоне арктических пустынь. Здесь еще с ледникового периода водится овцебык. Северное побережье материка и прилегающие к нему острова занимает зона тундры. Южная граница тундры на западе лежит у полярного круга, а с продвижением на восток заходит в более южные широты, захватывая побережье Гудзонова залива и северную часть полуострова Лабрадор. Здесь, в условиях короткого прохладного лета и многолетней мерзлоты, образуются тундровые почвы, в которых растительные остатки разлагаются медленно. К тому же мерзлый слой препятствует просачиванию влаги, в результате чего образуется ее избыток. Поэтому в тундре широко распространены торфяные болота. В североамериканской тундре водятся писец, полярный волк, северный олень карибу, белая куропатка. Летом сюда прилетает множество перелетных птиц. В прибрежных водах зоны много тюленей, моржей. На северном побережье материка Встречается белый медведь. Зона тайги простирается широкой полосой с запада на восток. В тайге растут преимущественно хвойные деревья. Черная ель, сосна, американская лиственница. Есть и лиственные. Бумажная береза с гладкой белой корой. осина. В лесах водятся хищные звери. Медведи, волки, рыси, лисицы. Есть олени, лоси и ценные пушные звери – соболь, бобр, андатра. Склоны Кордильер, обращенные к океану, одеты густыми хвойными лесами. Леса поднимаются по склонам гор до 1000-1500 метров. К югу от зоны хвойных лесов простираются зоны смешанных и широколиственных лесов. Они расположены только в восточной части материка, где более мягкий и влажный климат, доходя на юге до Мексиканского залива. На юге Миссисипской и Приатлантической низменностей Распространены вечно тропические растения. К западу зона лесов переходит в зону лесостепей, которые в Северной Америке называют прериями, для которых характерны высокие травы.